Глава семнадцатая. «Значит, вы живете здесь уже больше сорока лет», — спросила Зара, а сидевшая напротив нее женщина кивнула и потянулась за конфетой линт, которую ей любезно предложила девушка. Она, мол, студенткой и должна подготовить работу о кооперативном жилье. Так Зара объяснила свое появление у двери с табличкой «Камайер», когда дверь ей открыла пухленькая хозяйка. «А думали ее муж, а найдется с у нее минут десять, чтобы ответить на все вопросы?» Мужа дома не было, и поначалу хозяйка отказалась, но когда Зара заныла, что очень трудно найти людей, которые бы с готовностью дали нужные справки, хотя предусмотрен даже небольшой сувенир, и вытащила из сумки упаковку «Линд «Lind Линдер», та согласилась. И вот теперь Зара сидит в комнате на обитом тканью кресле с короткими ножками, у которого подголовник прикрыт вязаной салфеткой, а на канапе напротив сидит госпожа Майер и смотрит на нее слегка отрешенно. Между ними старомодный столик, там иллюстрированные журналы и газеты. На самом верху газета «Анцайгер фон Устер», на нее-то и выложила свои конфеты. В комнате еще буфет, пожалуй, великоватый для такого помещения – На нем стоит свадебная фотография. Зара тотчас узнала молодого Майера по взгляду. В рамочке рядом портрет девочки школьного возраста. Она в фартуке, а две длинные косы доходят до самого края фотографии. На большом столе в комнате обрезки тканей. Рядом швейная машинка. Хозяйка дома как раз занималась шитьем. Зара, положив блокнот на колени, записывала. «Были ли у вас тогда дети?» «Да, дочка». «Квартира вам казалась достаточно просторной?» Зара гляделась. «Квартира из тех, где она всегда боится задохнуться от тесноты». «Да, в общем-то, да. Какие уж по тем временам претензии?» «А когда дочка выросла, от вас не требовали, чтобы вы переехали в квартиру поменьше?» Госпожа Майер ничего не ответила. Тогда Зара принялась развивать тему, мол, часто бывает в кооперативных квартирах, что туда вселяются по молодости – Потом дети вырастают, и квартира уже велика, а новые молодые семьи на это жалуются, но у них, значит, все по-другому. Та покачала головой и взяла еще одну шоколадную конфету. Сорок лет назад сюда вселились и другие молодые пары, теперь они тоже постарели, не так ли, не унималась зар. «Смены здесь тоже происходили», — сообщила хозяйка. «Часто». «Нет, не очень часто. На первом этаже пара, осталось тех времен, на верхнем этаже тоже пара. А вот на третьем это прямо над нами, люди раза три въезжали и выезжали. Сейчас там пара с ребенком, к сожалению». «К сожалению, почему?» Ребенок ночью часто кричит, тут звукоизоляция плохая. «А вы уже слышали, что по плану все квартиры будут ремонтировать и модернизировать?» Госпожа моя распугалась. «Как это? Зачем? Разве есть такой план?» Зара сказала, что сама точно не знает, потому и спрашивает, но подобный план существует для всех кооперативных домов, а уж тогда квартирная плата точно поднимется. Но хозяйка квартиры надеялась до такого не дожить. «Почему же нет?» — удивилась Зара. «Да просто привыкаешь к тому, что есть». «То есть вам модернизация ни к чему». «Нет», — ответила пожилая женщина, в который раз потянувшись за конфетой. «Какая от нее польза?» Зара пояснила, что ремонтируют обычно ванную и туалет, устанавливают современное оборудование. «Но мне это ни к чему», — сказала хозяйка, посасывая растаявший шоколад. Зара размышляла, какие еще вопросы она задала бы, если бы действительно писала работу про кооперативное строительство, и спросила, можно ли ей на минутку в туалет. Все в этой квартире тесное, даже воздуха не хватает. Входишь в туалет, а по дороге обязательно заденешь рукой плащи, вывешенные в коридоре на крючках для одежды. Унитаз расположен прямо рядом с сидячей ванной, так что можно опереться о ее бортик. Зара рада бы открыть окно, да только подоконник завален рулонами туалетной бумаги и купленными по акции упаковками мыла. В туалет ей совершенно не хотелось, но она уселась на сиденье, желая выиграть время, и принялась размышлять, что же теперь делать. Сейчас она действовала по плану Б, Конрад Майер отсутствует. Согласно плану А, Конрад Майер присутствует, она бы прямо и без обиняков спросила его про тетю. В поисках Конрада Майера она действовала методом исключения. Вычеркнула одного автомеханика и одного звукотехника. Еще троих, живущих за пределами города, в субботу утром пошла по двум оставшимся адресам, но первым оказалась вилла на горе Тюрихберг, а вот второй. Утром, как только она увидела над входом рельеф коленопреклоненную женскую фигуру со снопом в руке, то сразу поняла, что находится перед тем самым искомым жилищем и решила вернуться сюда после обеда. «Насколько выросла за сорок лет квартирная плата?» А вот первый подходящий вопрос. Бывает ли собрание товарищества? Другой вопрос. И, наконец, много ли друзей они приобрели за истекшие годы? Зара все это записала, добавила еще вопрос относительно праздников в этом квартале. Решила еще поразмыслить и подняла взгляд. Возле зеркала, прикрепленного над узкой раковиной, висел календарь какой-то организации по защите животных. На картинке изображен ежик. Рядом над шкафчиком две полки, на них несколько бутылочек, мыло и кисточка для бритья. На верхней полочке сидит кукла, наверное, реликт той поры, когда их дочь была маленькой. А, вот какой вопрос еще можно задать. Сохранились ли у дочери подруги с тех времен, когда она жила у родителей? Еще, наверное, можно спросить, встали ли они на очередь в дом престарелых. Что ж, для видимости этого хватит, должно быть». Зара записала и новые вопросы, спустила воду, встала под шум, вытекающей из бачка воды, и тряпичная кукла на полке оказалась на уровне ее глаз. Как вдруг она заметила нечто необычное. «Булавка с красной головкой не являлась украшением для локонов этой куклы, нет?» Она торчала в ее виске, а другая булавка с головкой не являлась брошкой на розовой вязаной кофточке, нет?» Она протыкала эту кофточку насквозь и торчала где-то вблизи от сердца куклы. Зара вытащила мобильник из куртки, сделала фотографию. Включилась вспышка, и Зара испугалась, только теперь, заметив, как темно и мрачно в этой ванной. Открыла дверь, а в коридоре стоит Конрад Майер. Зара побледнела, ведь он вошел, наверное, когда стекала вода, и шляпу свою фетровую все еще не снял, стоит и смотрит на нее из-под шляпы, во всю ширь, распахнув глаза. «Кто вы такая, что вы здесь делаете?» «Студентка!» — крикнула ему жена из комнаты. «Студентка!» — одновременно с ней произнесла Зара. «Я готовлю работу о проживании в жилых кооперативах, опрашиваю разных людей в кооперативных домах». Майер сощурил глаза. Что же именно вы хотите узнать? Ну, например, давно ли вы здесь живете? Повысилась ли за это время квартирная плата? Посещаете ли вы собрания жильцов? Насколько хорошо знакомы между собой люди в подобных товариществах? Ну, в общем, это такие специальные вопросы. А в туалете что вы делали? А что обычно делают в туалете? Я попробовала пошутить Зара, но безуспешно. Майер встал таким образом, что миновать его и пройти в комнату ей было никак нельзя. Он молча оглядывал ее сверху донизу. Зара высокая, выше него на голову, а то и больше. Ей бы надо теперь действовать по плану «Б». Конрад Майер возвращается, но плана «Б» она не заготовила. «Вы, господин Майер, не так ли?» — спросила она вежливее некуда. «А вы? Канте, Зара Канте». Фамилию отца она использовала в тех редких случаях, когда та оказалась ей более подходящей, чем Раст. «Так-так, негритянка, значит». Мэр, не трогаясь с места, встал руки в боки. заре удалось держаться. «Мой отец — африканский врач, моя мать — швейцарка». «А у нее какая фамилия?» «Тоже Канте. Разрешите, я возьму в комнате рюкзак». «А девичья фамилия у нее какая?» «Простите, господин Майер, но это совершенно неважно. Думаю, будет лучше, если я пойду». Майер сделал шаг в сторону, Зара зашла в комнату, взяла рюкзак, который поставила рядом с креслом, засунула туда блокнот, перекинула ремешок через левое плечо и протянула руку хозяйки дома, в изумлении замершей на своем канапе. «Большое спасибо за ответы. Шоколад, конечно, остается вам. До свидания». Рука у госпожи Майер оказалась вялая, как клетка. «Прощайте», только вы, — только и выговорила она. «Прощайте, господин Майер», — сказал Зара в коридоре. Он стоял таким образом, что пройти мимо оказалось легко. Руки сунул в карманы брюк и не вынимал, хотя Зара и ему протянула руку. Она стала открывать входную дверь, но та оказалась заперты на замок. Обернулась Майер в одном шаге от нее. «Что вы делали в туалете?» «Я же вам сказала». Мне надо было в туалет сделать фотографию. Зара вдруг заметила, что в двери туалета имеются наверху две вставки из молочного стекла. Я хотела посмотреть, пришла ли СМС, и случайно нажала на значок фотокамеры. Майр сделал шаг в сторону Зары и стоял теперь так близко, что почти ее касался. И что же вы сфотографировали? Зара сжав руку в кулак на миг задумалась, стоит ли ему врезать, как следует, но вдруг испугалась. Сделала шаг назад, прижалась спиной к двери и подняла руки вверх, как будто защищаясь. Сфотографировала пол. Мне действительно нужно было в туалет, я беременна, сказала она тихо, но уверенно. Так-так, тоже от негра? Пожалуйста, не надо, что вы от меня хотите? А что вы от меня хотите, Зара Раст? Что вы тут у нас вынюхиваете? Зара возмутилась. «Но вы у нас тоже что-то вынюхивали». «Так», — произнес Майер, вытащил ключ из брючного кармана, подошел к двери и отпер замок. «Значит, мы квиты, но запомните. И видеть вас здесь я больше не желаю». Зара рванула мимо него на лестничную клетку. «А я не желаю вас видеть у нас. Тоже запомните, пожалуйста». Пробежав несколько ступенек вниз, она обернулась еще раз и крикнула Мы и без вас узнаем, как вы угробили Марселя Висброда.